На длинных шелковистых ресницах хозяйки висели слезинки. Надежда Григорьевна считалась не последнюю красавицу Петровского времени, вообще не скудного красивыми женщинами. Не считая самой Катерины Алексеевны, сохранившей моложавость и миловидность, подобные звездочки, как Наталья Федоровна Балк, Анна Гавриловна Головкина, сестра ее Матренушка и Аннушка Монцевы, Трубецкая, и фрейлина Гамильтон, по прозванию современников Гаментова, могли бы блистать и при любом дворе Запада. И в среде этой плеяды Надежда Григорьевна была заметна по красоте форм и милому выражению белоснежного личика. Но не всегда на этом личике лежало кроткое и ясное выражение. У себя дома в кабинете, с глазу на глаз с мужем, Молодая женщина делалась капризную, раздражительную и требовала видного общественного положения. Александр Васильевич страстно любил жену. Это была едва ли не единственная его слабая сторона, угождал ей, нежил, окружал роскошью и лез в высоту. «Оставь нас, Надя, с царевичем!» обратился к жене Александр Васильевич, направляясь навстречу Алексею Петровичу, заметив особенное тревожное состояние гостя. «Верно дурные новости, государь?» спросил он, когда они остались одни. «Очень дурные, Александр Васильевич, вот прочти сам», отвечал царевич, подавая хозяину письмо отца. «Я это предвидел, и недаром советовал тебе оставаться за границей. Напрасно ты тогда меня не послушал» высказал Кикин, отдавая письмо. «Прошлого не воротишь, Александр Васильевич. Лучше посоветуй, что мне теперь делать. Самое лучшее, по моему мнению, отрекись от престола». Я тоже сам думал, да лучше ли, у меня дети. Отречешься ли ты или не отречешься, все равно. «Не ты, царевич, не дети твои, говорю тебе прямо, не наследники». Прямой наследник родился на днях. Неужто ты думаешь, Данилыч, не работает? С тобою давно у них покончено. Если не отречешься добровольно, так заставят насильно, а то еще хуже сделают, либо опоят, либо изведут каким-нибудь средством. Теперь выбирай сам, ежели нынче откажешься добровольно, так останешься жив и в будущем можешь воротить. За тебя почитай все, кроме выскочек. Встанут и при случае возьмут на державство. «Сашке без государя не жить. А ежели будешь упрямиться и волочить, так, пожалуй, и пропадешь». Предположение, высказанное Кикиным, вполне подходило к убеждению, вскоренившемуся в болезненном воображении царевича, о том, что отец только выискивает благоприятного случая, как бы погубить его». Кто хочет и старается убедить себя даже в самом уродливом предположении, тот в конце концов непременно дойдет до уверенности. Царевичу ясно открывалось, зачем государь и его любимец Данилыч подавали ему такому слабому и болезненному объемистую чару вина, от которой ему становилось дурно, и он падал без чувств. Зачем в походе морили его чуть не голодом, заставляли стоять на холоде и ветру по несколько часов. Ясно, что и прежде отец не любил его, а теперь, когда от любимой жены родился сын, так очевидно этому сыну и перейдет наследство. Остается, стало быть, только оберегать свою жизнь. От Кикина царевич отправился к одному из приближенных отца, но в традиционной преданности которого к себе он был уверен князю Василию Владимировичу Долгорукову, всеми уважаемому сенатору, отличавшемуся в походах и любимому солдатами. Зачем пожаловал государь, альбида, какая стряслась, с обычную своей грубой откровенностью встретил князь Алексея Петровича. Тот подал ему молча отцовское объявление. «Так, — Так-так, не без Сашкиных шашень, знаем мы, — «Как же ты решил, государь-царевич?» «Да чего тут гадать-то, князь? Решил отречься?» «Верно, Алексей Петрович. Теперь тебе больше и ходу нет никакого. Боюсь только, князь. Чего?» «Свяжешь себя письменно, а у меня дети».